Глава вторая. Евангелина. Ощущение, что за мной наблюдают, не проходило. И хотя я допускала, что у меня просто разыгралось паранойя, всё равно было как-то не по себе. Ведь если это люди господина Рейна, разве они не должны работать более незаметно, что ли? А если не они, тогда кто? Каждый раз оглядываясь, я натыкалась на студентов, спешащих на пары, и редко на преподавателей, выделявшихся из пёстрой толпы чёрными длинными мантиями. Никого подозрительного. Значит, всё-таки паранойя, которую я подкармливаю своими размышлениями. Решив не накручивать себя ещё больше, начала думать о Джетте и снова увязла в трясине неприятных мыслей. Ум понимала, что разорвать отношения самый лучший выход для нас обоих, но внутри что-то противилось этому. Сама не знаю что: упрямство, любопытство, симпатия, успевшая зародиться, несмотря на все обиды, которые я старательно лелеяла, не давая себе возможности передумать и попытаться отыграть всё назад. Может, дело вовсе не в обмане, который легко объяснить и простить при желании, а в моей трусости? Что если я просто испугалась серьёзных отношений с парнем, который не только без пяти минут выпускник академии, но и квазар. Квазар, чёрт побери. Наши факультеты постоянно на ножах. Бесконечное соперничество модифицированных, псиоников и киборгов. Мы скорее свинью друг другу подложим, чем романтическими чувствами вспылаем. Понятно, что запретный плод сладок. А значит, некоторые половинки из двух враждующих лагерей нет, нет, да и притягиваются, но встречаются они точно тайно. Потому что лично я в стенах Академии не видела ни одной парочки, состоящей из квазара с ведьмой или из ведьмака с квазарой. Джетже был готов выставить наши отношения на всеобщее обозрение, а я не готова. Это на балу поцелуй, всё казалось таким заманчивым, будоражащим кровь. а в повседневной жизни ловить на себе косые взгляды мне не хотелось. Наверняка дело было именно в этом, а не в моих обидах на парня или его претензиях к господину Рейну. Мысли плавно перетекли из Джетта на безопасника, думать о котором я себе запрещала. Почему? Да все потому же. Боялась вспоминать свой визит в его кабинет и те ощущения, которые вызывали прикосновение этого мужчины, Ох, хо-хо, ниушки, какая же я всё-таки погливая. Надо попросить у сестрёнки отсыпать мне немного смелости, а к ней ещё капельку бесшабашности добавить и щепотку наглости. Ну так, для коллекции. Глядишь и жить станет проще и паранойя уляжется. В очередной раз оглянувшись, я заметила трёх девчонок, следующих за мной: пышногрудая брюнетка, высокая блондинка и шатенка с кучей серёжек в одном ухе. Анне, как и я, были псиониками, только способности их лежали не в сфере искусств. Я поняла это по цвету глаз, которые с любопытством меня изучали. Что-то не так? спросила, ощущая неловкость от такого повышенного внимания к своей скромной персоне. На наших общих занятиях я этих девиц не видела, значит, не первокурсницы. Ты же аква, да? Из стихий Нагнав меня, уточнила блондинка с янтарными, как окае радужками, тож небысь повелительница огня. Может, даже из его группы, хотя нет, наверное, всё же курса с третьего или как вариант с четвёртого. Хм, допустим. Осторожно ответила: "Я не знаю, чего ждать от них дальше". После того, как начала играть на клавишных в мегапопулярном студенческом коллективе, ко мне иногда подходили поклонницы огненного Пытались назначить ему свидание или выпросить через меня автограф нашего фронтмена. Но эту троицу я раньше не встречала. «Значит, это ты!» Победоносно воскликнула брюнетка с накрашенными алой помадой губами, размер которых казался мне неестественно большим. Взяв меня под локоток, будто мы давние знакомые, ведьма улыбнулась фальшиво и неприятно. «Что вам надо?» – занервничала я. «Скажи-ка, а кого?» Присоединилась к нам шатенка с такими же, как у блондинки, огненными радужками. «Ты правда беременна от капитана рэдбольной команды?» Зарождающаяся паника впала в ступор, как, собственно, и я. Про дурацкую шутку, запущенную на балу, я, признаться, уже успела забыть, поэтому вопрос меня огорошил. «Нет», — выдавила, когда дар речи вернулся. «Ну вы же с ним встречаетесь?» продолжали на перебы допытываться девчонки. "Да нет!" повысила голос я. "Но вы целовались. А кто на балу не целовался?" перебила, начиная раздражаться. "Ещё немного, и я кого-нибудь покусаю. Да уж, похоже, смелости и наглости мне заимствовать больше не надо. Такими темпами они выработаются во мне в нужном количестве, а злость станет для них отличным катализатором. И потом, это не ваше дело. Вспылила я, вырывая руку из цепких лапок брюнетки. Повторяю вопрос: "Что вам от меня надо?" проговорила чеканя слова. "Не встречайся с Квазаром. Ты же ведьма", заявила блондинка, сменив дружеский тон на нечто совсем противоположное. "Не предавай своих", произнесла она с пафосом, а мне почему-то показалось, что виной всему примитивная зависть. "Квазары такие мерзкие!" Поддержала её большеротая подружка морщини Курносый носик. "Ао, ну, этот может и не мерзкий. Поддела брюнетку Шатенка, ухмыльнувшись. В любом случае, не смей с ним путаться", рявкнула белобрысая стихийняца сдув салбачёлку. Что-то подобное я слышала от Рокси, готовой биться за Джэта, как за своего жениха, а не за друга детства. И догадка, что блондинка завидует, потому что сама влюблена в этого конкретного квазара, лишь усилилась. Желая удостовериться, я приспустила с руки, на которой была золотая метка перчатку, и коснулась запястья ведьмы, ратующей за чистоту наших родов. Ревность, неприязнь и бессильный злой страх ничего себе коктейльчик. Поспешно отдёрнув руку, я прошептала, глядя в лицо лицемерке: «Идите вы на занятия, девочки!» «Сама как-нибудь решу, с кем мне путаться, а с кем нет. С вами, к примеру, ничего общего иметь точно не буду. Мало мне выхода к Джетта, так еще и его поклонницы нервы решили потрепать». «Да ты...» — шагнула ко мне влюбленная в квазара блондинка. «Не надо, Таша!» — отдернула ее губастая. «Она же и из этих...» «Из кого?» — вызверилась я. Их было трое, но меня неравенство сил больше не пугало. «Из профессорских дочек!» — съязвила брюнетка. «Пригретая стихиями!» — добавила Шатенко, не жалея яда. «Если бы не папа, тебя бы никогда не взяли в группу!» — попыталась ужалить меня она. «О, звезды!» — воскликнула я, снова снимая перчатку. «Одна ревнует к Джету, вторая, похоже, к Каю, а может, и ко всей нашей группе. А ты к чему?» обернулась, демонстрируя их губасто-фигуристой подружке свою метку. «Проверим?» «Совсем звезданулась!» — воскликнула ведьма, шарахаясь от меня, как черт от Ладана. «Эмпат?» — блондинка тоже отступила. «Джет, потому на тебя запал, да?» Она тут же нашла оправдание выбору Квазара, который был отнюдь не в ее пользу. «Ты ему чувства внушила!» Закатив глаза, я отмахнулась от ведьм, которые вели себя сейчас не лучше некоторых квазаров. Хм, а вдруг это именно они за мной следили? Тогда понятно, чьи взгляды я все утро на себе ощущала. Избавившись от неприятной компании, поспешила на урок, но не успела войти в кабинет, как была поймана за руку. Пребывая не в самом благостном расположении, духа развернулась, чтобы высказать на халу все, что о нем думаю, да так и замерла с открытым ртом. Напротив стоял парень, которого я тоже видела впервые, и был он такой необычный, что я продолжала смотреть на него, забыв о гневных словах, застрявших где-то в горле. «Полчаса тут блуждаю. Это ведь класс живописи, да?» Первым заговорил незнакомец. «Ага». Я медленно кивнула. «А ты кто?» Спросила, продолжая на него бессовестно пялиться. «Я...» «Алекс...» На мгновение нахмурившись, будто что-то вспоминая, представился он. «Алекс...» У меня тут пара. Разве видимо, был среднего роста, широка плечистый, жилистый и зелёный, причём весь. Кожа, волосы, одежда всё. А его яркие изумрудные глаза не имели ничего общего с синим спектром искусства. Хм. О этого уникума точно занятие здесь. Да, широко улыбнулся парень. Побудешь сегодня моим гидом. Почему бы и нет? Кристина. Покусай меня, химера. Вздохнула я, глядя на груды какого-то металлического хлама, кучами лежавшего повсюду. Нет, не так. Сыешь мой мозг и высоси все нервы, о великая и могучая зверюга, живущая в моём воображении, потому что иначе я сгорю со стыда за таршественно проваленное испытание. Разнообразила мысленное истенанье я и снова вздохнула, обречённо так тяжело. — Хватит вздыхать, Кристина! — не глядя на меня, сказал учитель. Он вышел на середину довольно просторного зала, скрестил на груди руки и задумчиво посмотрел на старую рухлядь, любезно притащенную кем-то для нашего первого занятия. — Мире обетованное! И что я должна с ней сотворить, по его мнению? Я же ничего не умею! — Хватит, — говорю, вздыхать! — развернувшись ко мне, заявил господин Рейн. Как только услышал с такого расстояния. Я же тихонечко. И паниковать тоже хватит. Сегодня мы просто проверим силу твоего дара и выясним, на каком уровне его контроль. Чего-то нервно хихикнула я. Кристина. Олегров внезапно улыбнулся, что окончательно выбило меня из колеи. Непривычное для него поведение беспокоило. Я хочу понять, с чем предстоит работать. Иди сюда. Позвол он продолжай стоять на месте. Неуверенной походкой я приблизилась к нему, постепенно замедляя шаг. Бросило настороженный взгляд на кусок старинного эшкара, поверх которого лежала убитое соковыжималка, передёрнуло плечами и вопросительно посмотрела на учителя, мол, зачем это всё? И хотя догадки у меня безусловно были, хотелось всё же получить чуть больше конкретики. На мою выразительную мимику охранник не отреагировал, поэтому пришлось задать вопрос вслух. Вы хотите, чтобы я взглядом тут всё починила? Во-первых, не взглядом, а силой мысли, спокойно проговорил наставник, поманив как собачку байк, покоившийся в самом низу ближайшей горы. Когда старенькие агрегаты начали не просто расползаться, как было бы при использовании телекинеза, от трансформироваться в нечто странное, новое и почему-то текучее, у меня отвисла челюсть. Мандраж прошёл и бастало ни не до него. Я замерла с приоткрытым от удивления ртом во все глаза глядя на то, о чём говорила Ева, рассказывая про трюки господина Рейнса с её гаджетом. Правда, сейчас его высокопревосходительство в качестве материала для эксперимента использовал не браслет сестры, а кучу металлолома, большую, кстати, кучу. Сменив форму, она угрожающе закручивалась серебристо-чёрными кольцами, похожими на тело гигантского змея. Если сейчас ещё и башка у этой кибергадины вырастет, я дам дёру. Башка не выросла. Вместо неё из подозрительно подвижного пособия выскочил старенький байк на глазах превратившийся в новенький. Ни фига себе. С искренним восхищением выпалила я: "Вам бы на мусороперерабатывающем заводе работать, цены бы вам не было". "Ну, спасибо, Кристина", усмехнулся наставник, подтолкнув поблескивающее боками транспортное средство ко мне. А он он что, решил подарить мне в честь нашего первого урока байк? Ха, щедр. Продолжая офигевать, я потрогал машинку, на которой потёртым выглядело только сиденье, остальное всё было идеальным, будто мототалёт только что из магазина выкатили. "Отключи блокиратор дара и попробуй почувствовать эту железную лошадку", предложил мой благодетель, лёгким движением руки, вернее мысли, складывая металлические кольца в пирамиду. Когда сотворённый им змей перестал трепыхаться, мне заметно полегчало. «Байк почувствовать», — уточнила на всякий случай, а то вдруг он дар имел в виду под лошадкой или кольцо его блокирующее. «Да, Байк». Кивнув, я честно попробовала, даже глаза прикрыла, чтобы сосредоточиться. Но, как обычно, ничего не вышло. Издав очередной тоскливый вздох, печально развела руками. «Совсем глухо?» — без тени осуждения уточнил безопасник. «Совсем», — призналась я. А во время схватки с квазарами что ты ощущала? Честно? Ну я не настроен шутить. Серьёзно произнёс он. Кроме злости, азарта и желания накостылять отцу родом ничего. А если что-то ещё и было, я не заметила, будучи занята разборками с киберпод м с квазарами, исправилась мило улыбнувшись. Всё же Олег Райн не тот человек, вернее и ошырец, при котором можно забить на слова. «Но знаете что?» – оживилась я, поглаживая летающего красавца, права на который можно было получить уже сейчас, в отличие от прав на вождение Эшкара. Разумеется, при наличии байка, которого у меня раньше не было. Примечания. Иоширцы, инопланетяне, они же наблюдатели, с которыми девятая колония землян встретилась в космосе около 500 лет назад. Иошир их родная планета. Иоши, по официальной версии, сверхразумный искусственный интеллект, подаренный людям-наблюдателям. Корабли Иошира. Корабли, созданные по технологиям высокоразвитой цивилизации, управляются сердцем корабля, которому для продуктивной работы требуются пилоты-псионики. Конец примечания. Что же Вскинул бровь охранник, наблюдая за мной. Кое что я действительно почувствовала только не в тот день, когда мы с киборгами за Эда сцепились, а во время гонки на балу поцелуев, вернее, во время аварии на трейке. Учитель молчал, не сбивая меня с мысли вопросами, потому что я продолжала вспоминать. Я тогда попыталась предотвратить катастрофу с помощью своих способностей, отключила перстень и представила себя частью Эшкара. А вместо этого почему-то стала частью большого корабля. Нет, не большого, гигантского, и не частью, а самим кораблём. Или это не корабль был вовсе, а какое-то древнее существо, которое очнулось от многовекового сна? Я в задумчивости почесала затылок. Рука взлохматила непривычно длинные волосы, о которых я уже забыла. "Что за корабли опиши?" потребовала Легора в мгновение ока, растеряв всё своё фирменное спокойствие. Но ну, как, растеряв, бегать по залу, размахивая руками, он, конечно, не стал, но выражение лица неуловимо изменилось, да и поза тоже. Точно хищник, почуявший добычу, безопасник весь подобрался. Взгляд стал цепким, пристальным, прожигающим насквозь, а руки в белых перчатках, покоившиеся на груди, сжались в кулаки. От нетерпения или, может, от злости. Но почему? «Неужели из-за того, что какой-то мифический корабль признал меня, а не его?» «Не могу описать. Это длилось какие-то секунды». «Потом наш эшкар остановился. Думала, моими усилиями оказалось вашими». «Пробормотала я, воскрешая в памяти исход недавней аварии». «За что вам огромное спасибо», — добавила, нервно улыбнувшись. «Больно уж странное выражение лица было у ведьмака. Подозрительно». «Не за что». Учитель прищурился, разглядывая меня, как не знаю, как именно, но стало сильно не по себе, и не напрасно. В следующую секунду он резко выбросил вперёд руку, крикнув: "Беги!" И я, забыв про всё, рвануло в сторону от метнувшейся ко мне металлической змеи. "Вы очешуели?" выкрикнуло, взлетев на очередную гору мусора, который неприятно скрипел извекал под ногами. "За что?" "И за коรมля да а!" взвыла я, перепрыгивая через железные щупальца, выбившей из-под меня пару бытовых приборов. Вы вы вы всех! Отзови их, Криста. Голос учителя бил по ушам не хуже, чем его проклятые плети по металлолому. Используя свою силу, перехватывай контроль, ну, но... нормальный такой урок. Борис, или умри. Всего лишь. Действительно с чего бы мне паниковать? Не знаю, как остановить это безумие. Я пинком швырнула в агрессивно настроенную змею кусок старого эшкара, во вторую кинула подцепленный на ходу эшборд, в третью. Нет, от третьей я просто увернулась, перепрыгнув через неё, как через гигантскую скакалку. Скрежет от моих атак получился знатный, но отделаться от преследования таким макаром не удалось. В хаосе панических мыслей мелькнула одна заманчивая: вот бы добраться до Байка. Но вождделенное транспортное средство было далеко, очень далеко. Или уже не очень. Учитывая, что я на него едва не наткнулась, перескакивая с одной кучи на другую, эшбайк меня сам догнал. Или, может, учитель всё же зажалился, запрыгнув на железного коня, пролетавшего мимо, и я перехватила управление и взмыла вверх. Щупальца устремились следом с явным намерением достать меня даже под потолком. Я на самом деле это почувствовала, а не просто пронаблюдала. Ощущение было странное, будто с живым организмом соприкоснулось, причем на телепатическом уровне. Обалдев от происходящего, я, не отдавая себе отчета, рявкнула. Лежать! И обалдела еще больше, когда толстенные металлические хвосты с грохотом повалились вниз. И ладно бы только они. Тут даже полетел и хлам, который на шее гравубийственной пятнашки не успела разворошить. Теперь же его буквально размазало по полу, а ким масла по бутерброду. И я бы порадовалась, честно, но мой эшбайк внезапно разучился летать, видимо, из солидарности с коллективом. Не убилась я только благодаря безопаснику, который выставил вперед ладонь, как сделал это на гонках, смягчив мое досадное падение. Судя по всему, телекинез был еще одной его пси-способностью – его или навороченного электронного браслета, который, видимо, как всегда носил на запястье. Впрочем, без разницы. Главное, что проклятое испытание закончилось, и я почти ничего себе не переломала. Расшатанные нервы из соеди на щиколотках ни в счёт. Браво, Криста. Господин Райн выглядел довольным, но называл меня как-то странно, причём не в первый раз. Контроль, конечно, оставляет желать лучшего, но сила действительно впечатляет. «Запомнила свои ощущения?» «Вы... про панику?» уточнила я, отдышавшись. «Я про тот момент, когда ты отправила на пол все, включая собственный мотолет!» «А-а-а-а!» выдала глубокомысленно. Задумалась, восстанавливая в памяти недавние события. Страх, желание спастись любой ценой, а потом ментальный контакт с существом, которое за мной гналось». Да, пожалуй. Но неужели, чтобы активировать этот дар, мне каждый раз придётся оказываться на волоске от смерти? Перспектива не радовала. От смерти? Удивился учитель. Ты решил, что я тебя Он замолчал, спрятав в уголках гу улыбку. То есть вы не всерьёз меня тут немного погонял, подсказал он. Именно. физические нагрузки хорошо стимулируют работу дара, сказал Ведьмак вроде как серьёзно, но глазата смеялись. Я бы надулась, только смысл. Так хоть что-то получилось уже, ведь победа. И не просто что-то, а до фига всего. Правда, пока исключительно разрушительного воскрешать старую технику я, похоже, ещё не в состоянии, а вот убивать запросто. А байк спросила меня о тему. Это я его призвала, или вы оказали мне такую услугу? Ответить Олег Гронео успел, потому что в дверь без стука ворвалась целая толпа Ковазаров, и вид у них был, мягко говоря, странный: склокоченные хмуры, побитые. Это ваших рук дело, да? гневно воскликнула одна из порней, подарив мне убийственный взгляд. Чёртова психи! оборвал он нас, приняв обоих за псиоников. В принципе, не промахнулся. Вы соображаете, что творите? У нас тут, между прочим, тренировка эшбардистов была. Добавил с запинкой и снова покосился на меня, скромно сидящую на байке. Я бы даже на прикол от такого внимания не глотни 5 минут назад столько адреналина, что сейчас какие-то кибертявкалки с непонятными претензиями не вызывали во мне никаких эмоций. Разве что смех. Ну, правда, ведь забавные. На хохлившись, окалючи. Ха. А колючи почему? Доспехи да вместе с волосами дыбом встали. Я, помнится, приказывала всем металлическим хреновинам лежать. Это вы сотварили или нет? На сей раз парень уставился на моего наставника, и раздражение в его голосе немного поубавилось. Он ещё не знает, с кем говорит наивный. Что именно? Скрестив на груди руки, уточнил безопасник. Выглядел он сейчас как обычный препод: чёрная мантия, штаны со стрелками, начищенные до блеска ботинки, разве что перчатки белые на руках. Вы тут какой-то эксперимент ставили? Парень, возглавлявший делегацию, кивнул на валявшиеся по полу металлические обломки. Да уж, раньше это всё выглядело компактней. Почему у нашей команде разом все ж борды отказали? Взвился Квазар, снова зыркнув на меня. Оно и понятно. Я ведьма, значит, крайняя с другой стороны. Ну я действительно виновата. Стало стыдно, а поспев в глазки я даже ножкой легонько шаркнула, отодвигая подальше от байка кусок искорёженного крыла Эшкара. Думала, учитель меня сдаст, но он удивил. Пострадавшие есть? спросил спокойно. Не так, чтобы сильно, но это же вы, вы же? Продолжал требовать подтверждения своей версии парень. Я Не моргнув глазом, соврал мой наставник. «Приношу свои извинения, не рассчитал радиус действия силы. Впредь буду проверять, есть ли кто по соседству». «Айшборды! Кто их теперь починит?» — проворчал Кавазар, явно разочарованный тем, что ему не скормили меня, как мелкую рыбешку, жаждущей мести акули. Безопасник медленно поднял руку, снова приводя в движение своих металлических монстров. Я настороженно следила за ними, опасаясь очередного витка злоключений — но учитель лишь сдвинулся их помощью разбросанные по полу обломки к стене, и все это на глазах попятившихся к дверям квазаров. «Так им! А то явились тут! Права качать!» «А телекинез?» спросил вожак кэшбордистов. «Нет». Продолжая наводить порядок в зале, откликнулся мой наставник. «Восстановительные меры, в том числе и для ваших летающих досок». «Что же это за дар-то такой?» Не выдержал другой парень из их группы и тоже почему-то покосился на меня. «У нас всех от него доспехи ощетинились!» Он потряс рукой, чешуя на которой напоминала про долговатые пупырышки. «Это как-нибудь лечится?» «Лечится», — «Лечится», кивнул господин Рейн, и частичная трансформация квазаров начала стремительно сходить на нет. «Свободны, господа. Тренируйтесь дальше. Мы на сегодня закончили». Он указал незваным гостям на дверь, и парни после устроенного им шоу с уборкой не посмели ослушаться. На прощание их главарь еще раз посмотрел на меня, видимо, чтобы запомнить, кого именно обучает этот неординарный ведьмак. «Правильно. Пусть шарахаются теперь, когда я иду. А то псионики от киборгов за время учебы каких только пакостей не натерпелись. Не от этих конкретных, хотя и от них подозревают тоже. Команда по эшбордингу, он сказал». Очередные зазвездившиеся квазимальчики, чувствуя своё превосходство, я помахала парню ручкой, сидя на роскошном байке, который надеялась забрать в качестве трофея домой. Когда же двери закрылись, безопасник сказал: "Не зазнавайся". Я сделала вид, что не поняла, о чём он. На данный момент Кристо ты ходячее стихийное бедствие. Осторожнее с даром. Не забывай его блокировать после занятий. Ага. Понятно, буркнула я, активируя перстень. Учитель, а вы мне объясните, ну, мои ощущения. Он наобернулся заинтересованным вопросом, и я пояснила, почему я воспринимаю бездушный металл как нечто живое, и тогда с кораблём и сейчас тоже с этими вашими, не знаю, как их назвать, змеи трубы плетет толщиной с древесный ствол. Центакли. Решил вопрос выбора и оширится. Любимое оружие всех носителей метки триколора. Всех? Нас таких много? Удивилась я. В таллисе двое я и ты. А в Аре и Даоре я перечислила другие города девятой колонии. Алегра отрицательно мотнул головой, приведя в движение светлые волосы, отливавшие металлом, так же как и подконтрольные ему тентакли. Скажете, А на что именно воздействует моя, ну, наша с вами сила? После столь бурной практики мне безумно хотелось теории, а то пока всё делалось на чистых инстинктах. Срочно требовался анализ происходящего, иначе как я смогу применять свой редкий дар в мирных целях? На металлы? Отчасти. Через пару лет обучения, а возможно и через несколько месяцев, если будешь много и продуктивно работать, ты сможешь влиять на электронику. В основе практически всех изобретений Иошира лежит использование нанороботов, микроскопических машин, которые в твоих силах будет подчинить, перепрограммировать, оживить или уничтожить. Воздействие на молекулы металла это другой уровень обучения. Вероятно, мы доберёмся и до него. Зависит от твоих стараний, Криста. Почему, Криста? Раньше вы называли меня Кристиной. Болго выговаривать. отчувствовался ведьмак. Не зря Ева злилась на его уклончивые ответы. Ох, не зря. Я задумчиво поглаживала кольцо, которое он мне подарил. Блякиратор дара с мутным фиолетовым камнем в серебристой оправе, массивный и какой-то м-м немолодёжный совсем. Сразу вспомнился гаджет сестры, над которым поколдовал господин Рейны. И... А вы можете поменять дизайн моего перстня, и чтобы у него тоже была какая-нибудь изюминка, ну, как курчание у Уржика Евы, сделаете? Я спрыгнула с байка и подбежала к учителю, надеясь, что в такой мелочь он мне не откажет. Ну и как по-твоему он должен выглядеть? Закончив разгребать завалы, уточнил дезапасник. Ну, я задумалась. Ну, сделайте что-нибудь эдакое. Задача неясна. Губы, видимо, как дрогнули в улыбке. Ладно, тогда тогда. О! Озарила меня форму черепушки ему придать и, пожалуйста, и чтобы глазки светились, когда блокировка активирована. Тогда я не запутаюсь, сумеете? Вместо ответа господин Раин поманил к себе моё многофункциональное украшение, и оно послушно соскользнуло с пальца, на ходу рассыпаясь серебряной пыльцой, которая, как стая машкары, вилась вокруг целого и невредимого камня. Вау, выдохнула я, наблюдая за метаморфозами. Я тоже так когда-нибудь смогу. Если будешь прилежной ученицей, напомнил он мне моё обещание, данное ему на балу. Буду, буду, активно закивала я, сдувая с глаз непослушную чёлку. Олег вовремя тем временем подставил раскрытую ладонь, подменяющийся перстень, куда тот и упал, окончательно сформировавшись. Все такой же массивный и серебристый череп. В его крошечных глазницах и в приоткрытой, в жутковатом оскале пасти виднелись кусочки фиолетового кристалла. Готичненько вышло, а еще красиво и стильно. Самое то! И как его теперь активировать? Я надела на палец блокиратор Дара. Сел как влитой. Как и раньше, слегка надави на камень. Я так и поступила, наслаждаясь фиолетовым мерцанием миниатюрных глазных впадин. "Очаищеуительно", выразила своё восхищение творцу. "Будешь Юриком", сказала перстню, любуясь преображениями. К моей огромной радости колечко мне подмигнуло. Взвоикнув от восторга, я повисла на шее учителя, забыв о субординации. Но быстро вспомнила о ней, ощутив себя висящей на бесчувственном столбе, который даже снять меня с себя не пытался, а просто стоял и ждал, когда сама отвалюсь. Все же этот Иоширец сам как робот, которыми он повелевает, что бы там Ева ни говорила».